Сократ таким образом приводит в замешательство Минона. Так обнаруживается, что представление последнего ложный. Минон говорит после этого, до того, как я с тобой познакомился, я слышал о тебе, что ты сам находишься в сомнении и вводишь в него также и других. А теперь... Ты зачаровываешь также и меня, так что я полон смущения. Если мне дозволено будет прибегнуть к шутке, то скажу, что ты мне кажешься совершенно похожим на одну морскую рыбу, на электрического угря, ибо об этой рыбе сообщают, что она делает пьяным, приближающегося и прикасающегося к ней. Ты то же самое сделал со мною, ибо я пьян телом и душой и не знаю, что тебе ответить, хотя я десятки тысяч раз вел беседы с очень умными людьми а добродетели, и, как мне казалось, это были очень хорошие беседы. Я теперь абсолютно не знаю, что мне сказать». Ты поэтому правильно поступаешь, что не едешь в чужие страны. Легко могло бы статься, что они убили бы тебя, как колдуна. Сократ предлагает снова искать. Теперь говорит Минон: Как можешь ты искать того, о чем ты утверждаешь, что его не знаешь? Если ты это случайно найдешь, как будешь ты знать, что это то, чего ты искал, так как ты признаешь, что ты не знаешь его? В таком роде кончаются многие ксенофонтовские и платоновские идеологии и оставляют нас в отношении результата совершенно неудовлетворенными. Так, например, обстоит дело в Лизисе где Платон ставит вопрос, что приводит к любви и дружбе между людьми. Так, например, государство начинается исследованием вопроса о том, что такое справедливость. Философия должна вообще начать с того, чтобы вызвать замешательство, чтобы привести к размышлению. Нужно во всем сомневаться, отказаться от всех предпосылок, чтобы получить истину, как порожденную понятиям. Второе. Такова, коротко говоря, манера Сократа. Положительное, развиваемое Сократом в сознании, есть не что иное, как добро, поскольку его получают из сознания посредством знания, то вечное, в себе и для себя всеобщее, что мы называем идеей, истинное, которое, поскольку оно представляет собой цель и есть добро. В этом отношении Сократ противоположен софистам, Так как положение, гласящее, что человек есть мера всех вещей, еще подразумевает у последних особенные цели, между тем, как у Сократа в этом положении объективным образом выражается порожденное свободной мыслью всеобщее. Мы не должны, однако, вменять в вину софистам то, что, живя в эпоху лишенную определенного направления, они не открыли принцип добра, ибо для каждого изобретения имеется свое время, и, скажем, открытие добра, которое теперь всегда лежит в основании как цель в себе, еще не было сделано Сократом. Может казаться, что мы еще немного сказали о сократовской философии, так как мы говорили лишь о принципе, но в том-то и главная суть, что само познание Сократа дошло только до этой абстракции. Добро, однако, уже не так абстрактно, как Нус Анаксагора. А оно есть всеобщее, которое определяет само себя внутри самого себя, реализуется и должно реализовываться как конечная цель мира и индивидуума. Оно есть конкретный внутри себя принцип, который, однако, еще не изображен Сократом в его развитом виде, и в этой абстрактной позиции заключается недостаток сократовской точки зрения, в которой, помимо сказанного нами, нельзя указать ничего положительного. А. Первым определением... В отношении сократовского принципа служит то великое, но все же лишь формальное определение, что сознание черпает из самого себя понимание истины, и что лишь оттуда оно должно черпать это понимание. Этот принцип... Субъективной свободы носил в сознании Сократа такой характер, что он относился пренебрежительно к другим наукам, как к пустым занятиям, не приносящим никакой пользы человеку. Человек, где должен заботиться лишь о том, что составляет его моральную природу, лишь стараться поступать наилучшим образом». Эта односторонность является для Сократа вполне последовательной. Эта религия добра, стало быть, представляет собой у Сократа не только самое существенное, на что люди должны направлять свои мысли, но и единственное – «Он учит находить это всеобщее, это абсолютное в сознании каждого, как его непосредственную сущность. Мы видим, как здесь в лице Сократа закон, истина и добро, который раньше существовал как некоторое бытие, возвращается теперь в сознание». Но это не единичное случайное явление, совершающееся в данном индивидууме в Сократе. Напротив, мы должны понять Сократа и его появление». Мы видим, как во всеобщем сознании, в духе народа, которому он принадлежал, нравственность переходит в мораль, и он стоит во главе, как сознание этой перемены. Мировой дух начинает здесь делать этот поворот, который он позднее вполне завершил. С этой высшей точки зрения нужно рассматривать как Сократа, так и афинский народ и Сократа В нем. Здесь начинается рефлексия сознания в само себя, знание сознания о себе как таковом, что оно есть сущность или, если угодно, знание, что Бог есть дух, а если угодно выразить это в более грубой, более чувственной форме, то, скажем, знание, что Бог принимает образ человека. Эта эпоха начинается тогда, когда отказываются от сущности, как от бытия, хотя бы оно и было, как до Сократа, лишь абстрактным бытием, мыслимым бытием, но у нравственного народа, находящегося в высшем расцвете, эта эпоха вообще выступает как грозящая или врывающаяся, пока еще ничем не задерживаемая его гибель, ибо его нравственность, подобно нравственности древних народов, вообще состояла в том, что добро существовало для него как наличное всеобщее, нося форму неубеждения индивидуума в своем единичном сознании, а непосредственного абсолютного. Это действующий, существующий закон. Он не подвергается критическому исследованию, а представляет собою нечто последнее, на чем это нравственное сознание успокаивается. Он является государственным законом, признается волей богов. Таким образом, это некая общая судьба, имеющая форму сущего и всеми признаваемое таковым. Но моральное сознание спрашивает, действительно ли это закон в себе?